Глава двенадцатая. И снова мифы и легенды. Прибыли мы наше имение вечером. Я раскланялся сдержанно по-японски, приветствовавшим меня Кентара, и заверил встретивших меня невест и Гвоздева, что все хорошо, и я цел и здоров. После чего на меня обрушились рассказы об их походах по магазинам. Пришлось терпеть. Как говорится, неизбежное зло. Но я с честью выдержал это испытание, за что был потом награжден горячей ночью. Связался с императором и получил однозначный приказ завтра вечером войти в игру, так как тот уже прям бил копытом. Похоже, сильно заскучал без нее. С кентаром мы тоже успели немного пообщаться. Он сообщил, что составил программу тренировок и после свадьбы они начнутся. Но я-то только за. В академию мы вылетели уже в понедельник утром. Там ничего не изменилось. Я быстро погрузился в здешнюю атмосферу. Исида вновь провел выходные со своей пассией. Интересно. Надо будет поговорить с Наоми. Судя по всему, брат с сестрой пришли к какому-то соглашению. Любопытно узнать, к какому. Но это потом. А сейчас мы отправились на занятия. На общей магии Виктория Евгеньевна, как обычно, применяла ко мне свою любовную магию. Я уж решил, что она ее просто не контролирует. Но и уже приспособился к этому хотя мысли о сексе с горячей училкой не покидали голову. Мою женскую компанию на обеде по-прежнему разбавляли Гагарин и Романов. От них я узнал последние слухи. Все в основном касались новой преподавательницы, но это, на мой взгляд, именно сплетни, придуманные злопыхателями. Если им верить, то Виктория Евгеньевна уже должна была перетрахаться с половиной Московской академии. И как вам не стыдно? Потемкина укоризненно посмотрела на Гагарина, который особо усердствовал в пересказе всех этих скобрезностей. «Видно же, что все это вранье». «Может, и вранье», — невозмутимо пожал тот плечами. «А я верю, в принцип дыма без огня не бывает. Хотя...» — он весело посмотрел на меня, но, прочитав в моем взгляде предупреждение, сдержался. «Я бы и сам не отказался с ней покувыркаться». «Да куда тебе?» — рассмеялся Романов. «Вот если бы Верамир...» «Все, хватит!» — оборвал я, почувствовав на себе задумчивые взгляды девушек. «Сколько можно эту тему обсасывать? Вам самим-то не надоело?» Два клоуна, понимающе переглянулись и закивали, как китайские болванчики. «Конечно надоело, мы больше не будем!» Все это произнеслось таким тоном, что я переборол желание сделать жест «рука-лицо» и просто вернулся к еде. Надо отдать должное двум раздолбаям, они умели вовремя остановиться. На этом наш обед закончился. И весь день прошел без каких-либо событий. С фехтования я свалил, дома позанимался общей магией, когда вернулись Варвара и Наоми уже более предметно. Несмотря на новую продвинутую преподавательницу, я еще понимал далеко не все. И до сих пор считал, что вся эта теоретически механическая часть совершенно не нужна. Хотя мои невесты, например, считали совсем по-другому. На этот раз с ними пришла и Вероника. Отозвав меня в сторону, слегка смущенно попросилась в нашу игровую группу. Вот тут я, честно говоря, немного растерялся. Хотя был не против. Лучше уж моя невеста будет с нами, чем кто-то еще. И ее нисколько не смущало, что и Исида, и Геракл, и Таис с Наоми уже знали, кто она в игре. Соответственно... Можно сказать, что об этом знала вся группа. Ну или те, кто еще не в курсе, узнают быстро. Но раз саму Трубецкую это не смущает, я решил согласиться. Не думаю, что будет много возражений среди моих соратников. Тем более, что жить в коттедже с сестрой ей осталось немного времени. Думаю, после свадьбы ей придется переехать к нам. Комната для нее в коттедже имелась. И перетащим ее капсулу. В общем, Мы договорились, что встретимся в игре. Вечером я наконец-то зашел в игру. Сделал это пораньше, не дождавшись Наоми и Варвары. Надо было наконец добраться до рынка. Благо денег у меня было накоплено немало. Оказалось практически 500 тысяч драхом. Плюс свою старую экипировку я продал еще на 100 тысяч. В результате из 600 потратил 500 и оделся по полной программе. К тому же Часть защитного снаряжения, как и атакующего, у меня имелась с квеста. Щит Зевса, плащ Зевса и посох Зевса. Я оставил только свой старый посох на всякий случай. Остальное все продал. Сам же приобрел кольчугу и шлем эпического класса. К ним добавил сапоги и несколько колец, которые увеличивали атаку и защиту. Все вместе добавило к защите, которая от вещей Зевса была плюс 55. Еще плюс 30. Плюс 85. Серьезно, что тут говорить? Это я еще не говорю про дополнительные защиты от магии, Но и атака, соответственно, увеличилась практически в два раза. Другие характеристики увеличились не сильно, но тоже подросли. В общем, можно сказать, что я очень неплохо наварился на последнем квесте. Теперь можно было и новое что-нибудь замутить. Но думаю, когда у тебя в группе такой товарищ, как Геракл, За этим дело не станет. На выходе с рынка, как мы и договаривались, меня ждала Элизия, но не одна, вместе с Авророй. Рядом тусовалась Наоми, с интересом посматривая на нашу бывшую противницу. Потом начали появляться остальные участники нашего отряда. Они тоже не скрывали своего удивления, видя Элизию, но вопросов особо не задавали, кроме Таис. Последним, как ни странно, пришел Геракл. Мы отошли в сторону, И вот тут уже народ стал интересоваться. — А что она тут делает? — осведомилась Кассандра, но Трубецкая быстро взяла инициативу в свои руки. — Народ, не буду скрывать, мое имя в реале Вероника Трубецкая. От такого народ аж прифигел. Да и сам я не ожидал столь прямого заявления. Однако свои результаты оно принесло. Первым опомнился Геракл. Ну, императору и полагается. — Ну, здорово, — заметил он. Я, конечно же, впечатлен твоей откровенностью, но вопрос в другом. Ты явно чего-то хочешь. Чего? Она хочет вступить в нашу группу. Поспешил я на помощь Веронике. Типа полностью осознала свои ошибки и вообще. Лично ручаюсь за нее. Кассандра кашлянула. Ну, я в принципе не против. Нам хороший боец не помешает. Да и Вергилий выступает в качестве гаранта. Как выяснилось, подобного мнения придерживались и все остальные. За исключением, как ни странно, Авроры. Нет, она, конечно, согласилась с моим предложением, но мне показалось, что оно ее явно не обрадовало. Довольно странно. Что-то мне не нравится отношение между сестрами. Надо будет поговорить с Вероникой на этот счет. Итак, единогласным решением Вероника и Лизия стала, если можно так сказать, членом нашей группы. Приобрели еще одного стрелка. Хотя, по мне, лучше бы танка но я благоразумно на этот счет рассуждать не стал. А потом Геракл, как я и предполагал, заявил, что у него имеется квест. «Только сложный», — сообщил он. «И связан с кланами. Для начала предлагаю и нам создать клан». «Чего?» — вырвалось у меня. «Какой еще клан? Ты о чем вообще?» «А что, неплохая идея, разве нет?» — внезапно поддержала его Таис. «Ну да» кивнула Кассандра. «Мы уже довольно давно вместе, глава клана уже есть». Она посмотрела на Геракла. «Это еще почему?» возмутился тот. «Кто у нас глава группы? Вергилий. Ему и быть главой клана. Думаю, никто возражать не будет». Вот же засада. Действительно никто не возражал. «Да зачем?» попытался возмутиться я. «Толку-то от этого клана?» «И на самом деле я был прав». Кланы в мифах и легендах присутствовали, но их было мало. И для создания, во-первых, нужны были деньги, а во-вторых, сильный костяк. О клановых войнах регулярно писали на форуме игры, и, как я понял, слабые кланы щемили по полной. Какой смысл барахтаться где-то внизу рейтинга и постоянно получать вызовы на войну? Да, объявление клановой войны – частая практика. Именно во время нее можно было получить клановые очки – которые приносили повышение уровня клана. А с каждым повышением реально сыпались крутые плюшки. Но клан первого уровня был полным отстоем. И, честно говоря, возиться с этой хренью мне совершенно не хотелось. Но я забыл, с кем связался. Поэтому мои возражения, из тех, которые я сейчас назвал, были отметены Гераклом мгновенно. «Вергелий!» – рассмеялся он. «Хрень все это! Деньги есть!» Свитки есть. И главное, клановый квест есть. Только для того, чтобы его получить, надо организовать клан и зарегистрировать его. Вроде там за регистрацию надо пятьсот тысяч заплатить. Как-то робко заметила Аврора. Где ты найдешь деньги? Это вопрос второй и вполне решаемый. Вы сначала скажите, согласны на организацию клана или нет? Ответил ей вопросом на вопрос Геракл но явно, обращаясь ко всем. И надо же, похоже, народ явно поддерживал эту идею. Мои возражения не подействовали. «Тебе это вообще зачем надо?» — поинтересовался я у Ивана. «Как зачем?» — искренне удивился он. «Мы уже доросли до клана, и я это чувствую. К тому же клан — это новые плюшки, квесты и вообще движуха». «Тебе не хватает движухи?» — понизив голос, поинтересовался я. — Вот не понимаю я тебя. — Не дрейф. обнадеживающе тоже шепотом ответил тот. — Все путем будет. — Да. Ну что я буду с коллективом спорить? — Тогда предлагаю проголосовать, — сообщил всем. И, как и ожидалось, итоги голосования были предсказуемыми. Все за, и я один против. — Ладно. Я тяжело вздохнул и обвел всех укоризненным взглядом. Допустим, кто за регистрацию будет платить, и насколько я знаю, а реально ради интереса не так давно прочитал о кланах и их особенностях, прям как знал, что пригодится. Нужен клановый особняк, без него не зарегистрируют. А вот это я уже подсуетился, не скрывая горделивого торжества, заявил Геракл. У нас теперь имеется небольшой особнячок в пригороде Эфеса, так что двигаем в зал кланов регистрироваться. Ишь ты, как подготовился. Ну, раз император хочет организовать клан, кто мы такие, чтобы ему мешать? Правда, личность главы клана у меня вызывала возражения. Но, судя по всему, их слушать никто не собирался. Придется смириться. Название-то хоть какое, поинтересовался я у Геракла по пути. А у тебя нет вариантов? Улыбнулся он. Нет, проворчал я. И вообще непонятно, нахрен оно тебе все нужно? — Я же объяснил, — кмыкнул император. — Поверь, так оно и есть. Предлагаю назваться «спартанцы». — Почему именно «спартанцы»? — вырвалось у меня. Лично мне это слово напоминало только о древнегреческом государстве, в котором слабых детей со скалы сбрасывали. Да еще что-то такое про трехсот спартанцев с царем Леонидом. — А почему нет? — искренне удивился мой друг. — Мы такие же упертые, как они. — «И всех нахрен порвем!» «Кстати, за бабки не переживай, я как раз пять сотен тысяч приготовил, и не хочу слышать ни о чем!» Отрезал он, увидев, как остальные переглянулись, и та же вредика явно что-то хочет возразить. «Мои деньги, так сказать, первый взнос в казну!» Я посмотрел на горевшего энтузиазмом Геракла и только покачал головой. Возражать ему сейчас бесполезно. Ну, хочет император тратить свои деньги. Интересно одно, он реально свои деньги тратит, или владельцы игры ему презенты делают. Тем временем мы добрались до местного зала кланов, располагавшегося в небольшом, весьма скромном, на мой взгляд, помещении. На встречу нам поднялась фигуристая девушка в коротком хитоне. Хотите зарегистрировать клан, герои? поинтересовалась она. Именно! кивнул Геракл. Она окинула его оценивающим взглядом. Потом изучающе посмотрела на меня и пригласила следовать за собой. Дальше все пошло быстро, без лишней бюрократии. Отдувался за всех Геракл, как самый богатый, да и вообще, организатор всего проекта, клан спартанцы. Через полчаса мы покинули зал кланов, уже будучи спартанцами. И я по-прежнему что-то не испытывал радости от создания клана. Геракл громогласно поздравил всех с этим замечательным событием, и мы отправились в зарегистрированный вместе с кланом особняк. До него мы добрались через полчаса. Он представлял собой двухэтажную виллу на окраине Эфеса, окруженную высоким забором. Около нее располагалось еще несколько подобных, правда, на приличном расстоянии. — Что-то жидковато, мы смотримся за этим столом, — скептически хмыкнула Аврора, когда мы разместились в одном из залов стол, в котором явно был рассчитан человек на сто. — Это дело наживное! — улыбнулся Геракл. Мне попытались сучить обязанности по развитию клана, открыть его меню и все такое, но я наотрез отказался от этой херни. Нафиг, нафиг! Какой из меня управленец, блин? Делать мне еще больше нечего. В результате я сразу поделился полномочиями с Авророй и Элизией. Вот не сомневаюсь, сестры быстро наведут порядок, Тем более они явно обрадовались такому поручению. «Так что там у тебя за квест?» — спросил я Геракла, когда с распределением ролей вроде закончили. «Я...» — начал было он, но вдруг осекся. Судя по всему, пришло сообщение от кого-то. Подвиснув, через несколько секунд он отмер и посмотрел на нас. «Выйти надо, ребят. Я вернусь через десять минут». И расставил. «Однако...» Тем не менее, я успокоил напрягшихся соплеменников, а сам решил пока полазить по форуму, почитать про кланы. Выяснилось, что все преимущества появляются только на втором уровне клана, до которого нам требовалось хренова куча очков, а без него плюшек практически не было. Как и возможности апгрейдить наш особняк. На пятом уровне клана уже можно будет перенести особняк за пределы города и сделать из него клановый замок. Однако, помимо того, что пятого уровня еще надо было достичь, это стоило какие-то запредельные деньги. Я, кстати, сумел по пути к особняку посмотреть рейтинг кланов. Первые пять мест занимали кланы пятого-шестого уровней. Выше уровня в игре пока ни у кого не было. Понятное дело, именно они и имели полноценные клановые замки. Так что на все мифы и легенды имелось всего пять замков. Самым крутым кланом, в котором состояло аж 120 человек, был Союз Афин, глава, игрок 50-го уровня со звучным именем Перикл. Также бегло просмотрел составы клана в первой пятерке, вся информация оказалась в свободном доступе. И вдруг взгляд зацепился за знакомые имена – Авиди и Антигона. Причем Авидий был главой клана, занимающего пятое место. Назывался он весьма претенциозно. «Титаны». А по уровням они с Антигоной меня обогнали. Авидий сорок четвертый, Антигона сороковой». И тут я вспомнил о той нашей встрече, когда только начинал игру. «Таис», — негромко поинтересовался я, усидевший рядом со мной Варвары. «А помнишь о «Да», — кивнула она. «А чего это ты вспомнил?» «Но мне показалось еще тогда, давно» что ты его хорошо знаешь. — Ну, как знаю, — повела та плечами. Когда только начинала играть, пересекались. Он мне помог в игре. Мне показалось, или ты почему-то его побаивалась? — Побаивалась? — улыбнулась Таис. — Да вроде нет. Особо нет. Хотя вспомнила. Ты с ним так независимо разговаривал, а он вообще парень нервный и богатый. Весь в уникальных артефактах всегда был и с дорогущими свитками. Вот мне всегда было интересно, кто за него играет. Так ты и не ответил, а с чего вдруг ты заинтересовался им? Да глава клана он, на пятом месте в топе, пояснил я. Ну, он всегда хотел свой клан, пожала плечами девушка. Вот и организовал. А то, что так высоко поднялся, неудивительно. Он вообще был, на мой взгляд, слишком помешан на игре. А вот и я. Перед нами появился улыбающийся Геракл, успокаивающе кивнув на мой вопросительный взгляд. «Извините, дела!» «Так вот, о квесте!»